Глава девятая Желание вновь стать полноценным драгорном у меня просто зашкаливало. Быстро отнеся свои вещи, я выбежал на улицу и подскочил к Таку. Он развалился в траве неподалеку от входа в усадьбу, ожидая меня. «Ты уверен, что сможешь вылечить? Сколько времени это займет?» Немного взволнованно поинтересовался я. «Уверен, это быстро». Таку поднялся и расправил крылья, затем уперся ими в землю. «Стой, не шевелись и закрой глаза. Может немного закружится голова». Предупредил он. «Прямо сейчас? Я не ожидал, что он начнет вот так сразу». «Не шевелись». Повторил Таку, не обратив внимания на мой вопрос. Я закрыл глаза и замер на месте. Вначале почувствовал, как по всему телу разливается тепло. Затем появился озноб. А вскоре по мне прокатился мощный поток энергии, проникая в каждую клетку. Я пошатнулся и открыл глаза. Процесс действительно не занял много времени. Все, можешь обернуться драгорном», — Произнес Таку и сложил крылья. Я тут же сделал это и с большим облегчением посмотрел на свои руки. Я вновь драгорн. От переполняющих меня чувств бросился к дракону и обнял за шею. «Спасибо, ты не представляешь, какое облегчение я испытал». Он засмущался, но было видно, что ему приятно. Отпустив дракона, сразу поинтересовался насчет боевого меча что висел у меня на стене в кабинете. «Зарядить смогу, только не сегодня. Дня через три. Мне надо восстановиться. Я еще не могу использовать магию без ограничений. Для насыщения оружия нужно использовать особое внутреннее магическое дыхание. Это непросто». «Конечно, он еще слишком молод. Но я не просил сделать это прямо сейчас. Главное, что вообще сможет его восстановить». «Еще раз поблагодарив Таку, побежал к ребятам делиться своей радостью». После того, как всем рассказал, не удержался и переместился в безлюдный мир, где проверял камни из жезла, обернувшись драгорном, опробовал дар по максимуму, создавая самые мощные разряды молний, и довольно вздохнул. Приподняв перед собой руки, покрыл их паутиной микроразрядов, присел на корточки и пустил по земле массу быстро передвигающихся электрических пауков. Это я их так называл, просто немного похоже. Ты разбежались в разные стороны и исчезли где-то вдали. После этого раскинул свою энергетическую защиту, убедился, что и она работает, хотя и так было понятно, все способности вернулись, но мне хотелось уверенности. Обернувшись человеком, присел на камень, никогда еще не испытывал такой эйфории от того, что стал драгорным. Наверное, чтобы начать что-то по-настоящему ценить, надо это потерять и вновь обрести. Эмоции – это хорошо, но теперь можно начинать планировать дальнейшие действия. Возвращаться к намеченным планам. Я еще немного посидел, блаженствуя от осознания, что все позади, и вернулся домой. Только собрался войти в усадьбу, как навстречу вышел дед. «Где был? Я не мог тебе дозвониться». Ходил в один из миров, опробовал свой дар. Ответил я. «Так, значит, дракон уже тебя вылечил?» Дед довольный и с хитринкой заулыбался, разглядывая меня. «Да, все в полном порядке. А зачем искал меня?» Дед кивнул настоящую возле крыльца лавочку. «Присядем. Я намеревался у тебя уточнить один вопрос». Начал он, как только мы уселись. «Ты вроде как собирался идти учиться, получать водительское удостоверение. И когда намерен это сделать?» «Хороший вопрос. Я задумался. Ужасно хотелось ездить на своей спортивной машине, а не сидеть в роли пассажира. Только курс обучения продлится два месяца. При этом придется жить в Москве. Значит, все другие дела по боку». «Увы, на подобное пока пойти я не мог». «Нет, отложу этот вопрос». «Хорошо, с этим понятно». Дед покивал. «Раз ты вновь драгорн, тогда можешь сходить на Иону». «Зачем?» «Не понял я». «Сегодня звонил бригадир, отвечающий за расчистку города. Они закончили, можно приступать к реконструкции зданий. Со стражами тоже надо что-то делать». «Они завершили поставленную тобой задачу и вернулись к комплексу по добыче полезных ископаемых». Пояснил он. Вот это хорошая новость. Тогда сегодня подготовлю кристалл, завтра отправлюсь. Есть кому показать там процесс. Обучить, как пользоваться. Ты уже выбрал нужных людей, кто будет этим заниматься. Куда стражей предлагаешь отправить? Раз дед завёл о них разговор, то это не просто так. Людей назначил, их данные тебе передам. Насчёт остального я планирую отправить бригаду наземным транспортом ко второму городу. Может, туда же пошлешь вместе с ними стражей? Поделился он своими планами. Об этом дед раньше не говорил. Интересно, что задумал. До города было более 600 километров. Сохранился тот немного лучше, чем первый. К тому же там имелась большая промышленная зона. Скорее всего, ради нее дед людей туда и направлял. Так как разбирать завалы в самом городе пока не было смысла. Слишком далеко от нашего поселения. В то место портальный переход имелся, но через него технику не переправишь. Тогда понятно, зачем нужна бригада. Да, передам стражей под управление бригадира. Это хорошо. Дед поднялся, я тоже встал. Когда собираешься идти к духам Эланом? Разберусь с Сионной и схожу. Думаю, не стоит откладывать. Чем быстрее я проясню ситуацию, тем лучше. Без их помощи действовать дальше будет проблематично. Так узарядит магии и мечи, но я не уверен, что с их помощью можно справиться с духами тьмы. Может, для обороны и изгодятся, но на большее сложно рассчитывать. «Моя энергетическая защита способна замедлить харгов, но поразить молнией все равно будет непросто. А внутри храма этого лучше не делать, а то и сам пострадаю». «Логично», — согласился дед, и, попрощавшись со мной, направился по своим делам. Вечером я перепрограммировал на инфокубе кристалл. Вернее, копиком по этим занимался. Самому мне с подобным было не разобраться. С утра прихватил кристалл с собой и направился на Иону. «Выйдя во двор», Только хотел шагнуть в портал, как возле меня нарисовался Алан, верхом на таку. Пацан слез с его спины и с невинным видом, немного смущаясь, подошел ко мне. «Со мной хотите?» Тут же поинтересовался я, понимая, зачем они прибежали. По всей видимости, следили издалека за порталом и ждали, когда появлюсь. Дракон и Алан одновременно кивнули, подтверждая свое намерение. Подумав немного, я согласился взять их на Иону, тем более давно обещал Таку показать мир, который, возможно, станет его домом. Вот сейчас и узнаем, понравится он ему или нет. Пройдя в пещеру, создал с помощью копиком портал в город. Еще в прошлый раз, когда там был, отметил себе точку для перемещений. Как только появились на центральной улице, Таку прикрыл глаза и глубоко втянул ноздрями воздух. «Мне здесь нравится. Атмосфера, насыщенная энергией». Выдал он заключение. Вот и отлично. Подрастешь, будешь жить в этом мире. Это хорошо. Тут же согласился он. Какие красивые строения. Дракон с интересом посмотрел на дома. Город действительно был великолепен. Больше нигде не осталось завалов, чистые, убранные улицы. Только дома полуразрушены. Но это скоро исправим. Оставив Таку и Алана побродить по улицам, недалеко от портала, сам переместился в поселок. Найдя бригадира, данные которого дед скинул мне на телефон, познакомился с тремя его помощниками. Молодые смышленные ребята сразу начали задавать вопросы по процессу роста кристаллов. Но особо ничего объяснять не стал, пусть лучше увидят процесс в действии, а вот о драконе предупредил, чтобы не испугались. Пройдя через портальное транспортное устройство, мы появились неподалеку от того места, где я открыл свой проход. Увидев, что я вернулся, так Саланом быстро подошли к нам. Прибывшие со мной люди смотрели на дракона с восхищением и некоторой опаской, открыв рот от удивления. Я хорошо их понимал. У всех, кто его видел, происходил слом сознания. Мы о драконах знали только по сказкам, а тут живой и самый что ни на есть настоящий. у горделиво попозировал перед ними, даже расправил крылья. Увидев мою усмешку, тут же сделал вид, что просто разминается. Мы прошли к ближайшему полуразрушенному дому, И вошли внутрь. Копикомб сделал так, что теперь не приходилось искать в здании контрольной точки, куда вставлять ремонтный кристалл. Достав его, я обернулся драгорном. Алан с восхищением смотрел на меня. Ну да, он же еще не видел меня в этом образе. Кристалл с двух сторон был плоский, обычного серого цвета. Я установил его прямо на пол, прикоснулся к нему пальцем и пустил электрический импульс. «Вам всего этого делать не нужно», — пояснил я прорабу. Его активация происходит один раз. Далее установили кристалл в новом доме и вышли на улицу. Через 10 минут процесс запустится автоматически. Восстановление строения продлится от 2 часов до 2 суток. Все зависит от степени разрушений. Я позвал всех на улицу. Остановившись напротив пролома в стене, указал на кристалл пальцем. Смотрите, он начинает светиться. Когда дом будет восстановлен, кристалл погаснет, и вы можете его забрать. Затем идете к следующему объекту. Раньше трогать не стоит, хотя его все равно не оторвать от пола, так как на период реконструкции здания он прирастает к кристаллу дома, в данном случае к полу. Но как потом открыть двери, чтобы попасть внутрь, когда дом будет восстановлен? Поинтересовался один из рабочих. Правильный вопрос, забыл пояснить. Просто приложите руку к поверхности, дверь сама откроется. Если внутри темно, то потолок начнет светиться, как только войдете. Сказал я и обернулся человеком. В дальнейшем только драгорны, что будут проживать в том или ином здании, смогут открыть дверь, используя свой дар. На данный момент владелец еще не идентифицирован. Копиком в этом плане внес дополнительные изменения, чтобы подобное стало возможным. Все уставились на кристалл, что был внутри дома. Он уже прямо пылал ярким белым светом. А еще через минуту начался процесс восстановления дома. Попрощавшись с бригадиром, я оставил его с помощниками в городе. Если им что понадобится или будет что-то непонятно, они сами сходят в поселок через портал и позвонят деду. С помощью копикомпа я создал проход, и мы переместились к тому месту, где под землей находился большой склад. Отойдя немного в сторону, показал Алану и Таку, на что я способен, используя свой дар по максимуму. От мощнейших разрядов электричества дракон замер, даже голову вжал в плечи. Пораженный увиденным, Аллан был впечатлен не меньше, и от грохота присел. «А я тоже так смогу, когда вырасту?» С придыханием спросил пацан, когда все закончилось, и поднялся. «Пришлось объяснить, что подобный дар только у меня, но пускать молнии он сможет, хоть и поменьше». Отправив их на землю, я направился в поселок на Иону, найдя начальника предстоящей экспедиции к разрушенному городу. Переподчинил ему стражей после чего вернулся в усадьбу. Найдя деда, как всегда, в его кабинете, отчитался о проделанной работе. В конце изложил свои планы на завтра. «Пойду пытаться разговаривать с безбрежными духами». Дед внес неожиданное предложение. Посоветовал взять с собой дракона. Пока я обдумывал, он пояснил, почему считает, что так нужно. «Дракон – одно из самых древнейших существ. Он может сыграть свою роль в переговорах. К тому же уже владеет родовой магией». «Не забывай, хоть так у еще совсем молодой, но принадлежит к королевскому роду. Тебя духи могут проигнорировать. Вспомни, альдеронцы тоже ходили и безрезультатно. А вот если придешь с драконом, все может быть иначе. Без него ты их, возможно, даже не увидишь». Я вновь задумался. В этом имелся смысл. Так и будет счастлив, если возьму его с собой на важное задание. Утром нашел дракона возле заднего входа на кухню где он ошивался, уже неплохо перекусив, но надеялся выклинчить что-нибудь из сладкого. Микулы иногда выделял ему меда, но сгущенка оказалась не менее вкусной. Вот такой и выпрашивал ее у Николая. Увидев меня, быстро подбежал и попытался с жалостливым видом поканючить. Мол, повар жадный, а ему так хочется съесть этой прекрасной белой сладкой жидкости. Я тут же остудил его пыл. «Ты идешь со мной в другой мир на ответственное задание». Таку замер, слегка ошарашенный, и захлопал глазами. Дед посоветовал взять тебя с собой. Продолжил я. Нужно поговорить с Ланами. О них я уже рассказывал. От тебя потребуется только присутствие. Но от результата переговоров многое зависит. Будешь стоять рядом со мной. В разговор не влезай. Веди себя прилично. Важную персону строить не надо, и тем более придуриваться. Да когда такое было? Тут же возмутился Таку. Покачав головой, я усмехнулся. А то не вижу твое позерство. Да я просто. Вырвалось у него, но он тут же замолчал и, насупившись, направился к порталу. Не было такого, не помню. Ты все придумываешь. Все-таки бросил он на ходу: Я тебя предупредил. Все серьезно, не огорчай меня. Добавил я и пошел к порталу. Остановившись перед ним, Таку повернулся ко мне. Все понял. Прости. Он виновато опустил голову. Наши разговоры проходили телепатически, но эмоции и чувства не скроешь. Надеюсь, что это так. Я был серьезен. Давай ему понять, что это не игра, и он уже не маленький. Мы оба прошли в пещеру. Проверять, что находится в том мире, я не планировал. Хранитель сказал, что опасности нет. «Иду первым, ты сразу за мной». Предупредил я его. Таку пристроился сзади меня. Оказавшись в другом мире, я сразу отошел в сторону. И был немало удивлен тем, где оказался. Следом за мной появился Таку и закрутил головой, осматривая окрестности. Место было знакомое, мы тут бывали и осматривали территорию. Здесь находилась небольшая база инопланетян, которую кто-то атаковал. Тогда стало в конце неуютно, повеяло холодом. Я посмотрел налево. В том районе с квадрокоптера видели в джунглях Зикурат, огромную ступенчатую пирамиду. Интересный поворот событий. «И где искать Иланов?» Дракон глянул на меня, из его ноздрей вырвался черный дымок. «Чувствуя приближение сущностей нематериального порядка, наделенных силой», предупредил он меня. «Будь начеку, но ничего не предпринимай». Я подошел к Таку и положил ему руку на шею. Сущности, как выразился Таку, не заставили себя долго ждать. В пяти метрах прямо перед нами их появилось сразу десять. Полупрозрачные призраки – Но с большой долей уверенности можно было сказать, что это люди. В руках они держали копья. Вначале сущности замерли, а затем дружно поклонились. Один из них подался немного вперед. «Приветствуем потомка древней расы». Обратился он ко мне, затем посмотрел на дракона. «И тебя, юный правитель древнего и изначального рода, что привело столь странную компанию в наш мир?» Я внимательно присмотрелся к ним. То, что они были людьми, сомнений не вызывало. Значит, это не Иланы, а кто-то другой. С кем имею честь разговаривать, вы не представились? Мы видели тебя раньше, ты приходил сюда со своими людьми. Произнес кто-то из тех, что стояли немного подаль. Что вы искали? Почему-то они не хотели отвечать на мой вопрос, как-то невежливо, с их стороны. В этом месте была база наших врагов. Мы осматривали то, что от нее осталось. «Это вы на них напали?» «Мы не нападали, мы изгнали», — уточнил старший. «Вначале наблюдали, не вмешивались, изучали», — продолжил он. «Чужаки обустроились, начали проводить разведку местности и обнаружили храм. Вскоре к ним через портал пришло странное существо. От него веяло глубинным холодом мрака и тем, чего не должно быть в нашем мире. Мы приняли решение» не могли допустить, чтобы это существо наведалось в храм. Им всем пришлось уйти. Закончил призрак, пристально глядя на дракона. Значит, сюда тоже приходил карлик. В принципе, понятно, зачем явился. Кто-то сообщил ему о древнем храме, но только неясно, почему они до него не дошли, не обследовали, а сразу вызвали Варгула. Таку был немного напряжен, даже голову слегка опустил, как будто готовился к атаке. «Он молодец, молчал, только за всем внимательно наблюдал». «Вы не ответили на мой вопрос. Кто вы такие?» — напомнил я. «Тот призрак, что был впереди остальных, ненадолго замер. Интересно, он с кем-то сейчас общается?» — спрашивал разрешения. «Мы вступили с вами в контакт из-за присутствия существа высшего порядка». Наконец заговорил призрак, посмотрев на Таку. «Мы бывшие воины, а ныне хранители покоя безбрежных духов». «Не совсем понятно, что значит хранители покоя. Духи вообще живые? Вы отведете нас к Иланам? Я могу с ними поговорить?» «Это невозможно», — невозмутимо произнес призрак. «Безбрежные духи погрузились в...» — он замялся. «В человеческом языке нет подходящего слова. Они спят и не спят. Они в этом мире и не здесь». «Понятно. Что-то типа глубокой медитации. Пробудить их возможно?» Они сами вернутся в мир, когда сочтут нужным. Их время еще не пришло. Ответ можно было понимать как нет. Большего от этих призраков не добьешься. По всей видимости, у них имелся четкий приказ никого не пускать. Печально, пройти туда мы не сможем, не воевать же с ними. Поблагодарив за общение и за то, что все объяснили, мы ушли домой. В пещере так расслабился. Я мог бы заставить их отвести на скаланом. Вполне серьезно произнес он. «Не все стоит решать грубой силой. Какой в этом смысл?» Я пожал плечами. «Даже если мы разбудим безбрежных духов, как они к нам отнесутся?» Нарушили их покой, вторглись во владение, начали о чем то просить. «Я создал портал на Землю. Так и задумался над моими словами. Если альдеронцы не смогли договориться, то с чего я решил, что смогу сам?» Тогда Илана, вероятно, бодрствовали. Поэтому удалось поговорить, но в данный момент это было бесполезно. Хороший мог бы получиться союзник, если бы духи согласились помочь. Но увы, нужно искать иное решение. Мы вернулись в усадьбу. Так у побежал Калыну рассказывать о своем походе в Иной мир, а я направился к деду, надеясь, что тот еще не уехал. Мне повезло, он находился в своем кабинете, собирал в папку какие-то бумаги. Я так понял, ничего не получилось произнес дед, глянув на меня, как только я вошел в его кабинет. Вздохнув, даже не стал спрашивать, почему он так решил. Да все верно. подойдя к столу я присел в кресло. «Отрицательный результат тоже результат. дед отложил папку в сторону. Не пойму, если ты был уверен, что у меня ничего не получится, зачем отправил со мной таку? Почему он о своих сомнениях не сказал заранее Были подозрения, что именно так и произойдет. Расскажи, как все было. Я передал разговор с призраками. Дед задумчиво покивал. Все правильно, для этого и нужен был дракон, иначе ты ничего бы не узнал. Думаю, в противном случае воины, охраняющие покой эланов, не стали бы вообще с тобой разговаривать. Возможно, просто сделали бы так, чтобы ты оттуда быстро ушел. Ты сам рассказывал, как в прошлый визит тебе стало неуютно, но сам факт, что они выгнали из того мира наших врагов, весьма интересен. Как и то, что там побывал Варгул. Думаю, между ними все таки произошло что-то более серьезное. Просто не стали об этом говорить. Возможно, карлик пытался проникнуть в храм. Но не суть важна. Дед откинулся на спинку кресла. У меня других идей, что делать, пока нет. Я печально вздохнул. «Никита, мы уже обсуждали один вопрос, который ты отложил на потом. Ситуация складывается таким образом, что без ответа на него дальше идти некуда». Вот любит дед напустить туману. Нет, чтобы сразу и прямо сказать, что он имеет в виду. Ты о чем? Тот недовольно покачал головой, поглядывая на меня. Ты к чему-то стремишься, но так и не знаешь, для чего все это делаешь. У тебя есть уверенность в правильности пути, но ты не понимаешь, какова конечная цель. Вот он про что. Я задумчиво посмотрел в сторону окна. Считаешь, пришло время для путешествия к той древней установке, о которой говорил в своем послании Ладерон? «Глава научно-военного совета Драгорнов?» «Только там есть шанс получить нужные ответы», — подтвердил мою догадку дед. «Я думал об этом много раз. А если ответы мне не понравятся? Возможно, поход я откладывал из-за страха. Но, видимо, время пришло. Дальше тянуть не было смысла. Что бы там ни узнал, это должно пролить свет на мое будущее, да и на саму причину моего появления в этом мире». Я поднялся. «Хорошо». «Начну планировать экспедицию, подумаю, с кем и когда идти». Повернувшись, я направился на выход. «Заряди меч и не забудь его взять с собой», — произнес вдогонку дед. Я кивнул и вышел из кабинета. Не знаю, для чего меч мог пригодиться, но раз дед сказал взять, значит возьму. Он редко в чем-то ошибается. Только у меня не было уверенности, что я смогу там запустить древнюю установку и с кем-то переговорить. Но не попробуешь, не узнаешь». Драгорны тщательно оберегали эту тайну, путь туда был известен только мне, и это явно неспроста, в моей жизни не бывало случайностей. Пока шел в штаб, обдумывал, кого брать с собой. Всех не стоило, кого-то придется оставить дома. Предстоял непростой разговор. Когда ребята собрались, я рассказал о предстоящем походе. Лучше всего было идти одному, в скрытом режиме я мог проходить опасные участки, но разве они отпустят? Поведал им, как и куда осуществлять переходы, через какие миры, в общем, все, что мне было известно. Как и предполагал, начались жаркие споры. Никто не хотел сидеть дома, пока другие преодолевают в пути трудности с массой приключений. Именно так высказался Мирослав. Вот ему как раз было бы лучше остаться в усадьбе вместе со Славкой. Еще предложил не брать злату. Нагрузки могут быть серьезные, предстояли большие переходы по пересеченной местности. Да и в горах придется полазать. К тому же неизвестно, кто нам встретится, может в пути придется повоевать. Но даже не это повлияло на мое решение, а то, что в одном из миров нужно плыть на парусном судне, с одного материка на другой, а Злата не переносит качки. Хорошо, что она, когда мы отдыхали в Карелии, призналась в этом, отказавшись сплавляться на плотах по горной реке. Возражать Злата не стала, узнав, что придется плыть, и поддержала мое предложение. В итоге со мной пойдут четверо, Михаил, Тихомир, Арислав и Таислав. Вот только у утихомирить Мирослава оказалось достаточно сложно. Он разошелся не на шутку. Привел кучу аргументов в пользу того, что просто обязан быть в команде. Я исходил из того, что у Мирослава нет атакующего дара. Да и защитить он себя не сможет. Со Славкой и так понятно, его дед не отпустит. Тому надо иметь с нами связь и знать, что происходит. В итоге все-таки пришлось согласиться взять и Мирослава. В процессе разговора у меня появилась идея лететь на глайдере, но не стал ее озвучивать. Неизвестно, смогу на нем пройти через другие врата в иных мирах или нет. А оставлять где-то не хотелось. Да и с учетом Мирослава, места в нем всем не хватит. В итоге пойдем большой командой, но предстояло еще обдумать все тонкости похода. Что брать, что нет, какую одежду с собой иметь, чем в пути питаться и чем расплачиваться в поселениях. Но это уже отдельно решим. К тому же у меня есть золотые и серебряные монеты. Вот их и возьму. Неважно, что на них отчеканено. Золото есть золото. Все миры, через которые придется пройти, это примерно 14-18 век в нашем понимании. Только был один нюанс. Данные старые. Прошло много времени, и все могло измениться. Свежих сведений не имелось. А что в тех мирах сейчас происходило, неизвестно. Надо быть готовыми ко всему. В том числе к тому, что придется передвигаться верхом. А никто, кроме Мирослава, такому не обучен. Вот об этом я и сказал ребятам. Они задумались, а Мирослав заулыбался. «Нет проблем, я обо всем договорюсь. У нас есть имперская конюшня, там и обучат верховой езде. Времени это займет немного, за неделю управимся. Вам же не на соревнования идти, а всего лишь научиться держаться в седле. Остальное в дороге освоите и привыкнете». Только закончили обсуждение и вышли на улицу. Как к нам подскочили Алан с драконом. «Мы что-то пропустили?» «О да!» – многозначительно покивал Мирослав. Народ заулыбался. «Ребята пошли к себе, а я по дороге в усадьбу пересказал пацану Итаку, куда и зачем собрался». «Завтра смогу зарядить ваше оружие», – подтвердил дракон. «Вот это приключение у вас намечается!» Восторженный и в то же время печально произнес Алан. Я потрепал его волосы. И на твой век хватит неизведанных путей с массы приключений. Нам с тобой еще драгорнов изволять.